Глава 12. Павел весь вечер следил глазами за Аглайей, а потом увидел, как едва она вышла, за ней во всю свою хромоногую прыть поспешил и Герберт. «Время пошло», — усмехнулся Павел, и, найдя глазами Алекса, кивком головы показал ему на выход. Они вышли на улицу и успели заметить, как Аглая села в машину Герберта. «Поехали. Мне кажется, я знаю, в какой ресторан он ее повезет». Усмехнулся Павел. «Ну, поехали, милый! Я тоже ужасно голоден!» Расхохотался Алекс. «Надеюсь, не ресторан японской кухни?» «Нет, Аглая терпеть ее не может». «Надо же! Я думал, все телки любят суши!» «Аглая не как все. Запрыгивай, прокачу тебя, милый!» «На красивой машинке, пока она еще моя. Я знаю туда короткую дорогу». «Ну, давай!» «Прокати меня на Феррари! Сделай мне приятно!» Алекс не успел пристегнуться, а Павел уже рванул с парковки. Резкий старт заставил сжаться Алекса в сиденье. «Сделаю, потом, если захочешь», — ответил Павел и рассмеялся. «Смотри, я запомнил!» — расхохотался Алекс. «Куда едем?» «Ресторан Аргентина. Неужели тебе не прислали пригласительный на открытие?» Ну, раз ты меня туда везёшь, то тебе и счёт оплачивать. Алекс, у тебя в роду скобарей не было? Нет, но евреи есть. Так я и думал, хмыкнул Павел. Отстёгивайся. Приехали. Зверь, а не машина. Не жалко Герычу отдавать? Не жалко, бросил короткая. Ну что, готов, милый? О, сейчас ещё и сплетни попадём. Рассмеялся Алекс, увидев журналиста перед входом в ресторан. «Господа, позвольте ваши пригласительные. Мне очень неудобно вас спросить об этом. Но поймите, сегодня столько гостей...» Девушка-администратор, казалось, сама смутилась от своих слов. «Без проблем, дорогая!» Александр вытащил из внутреннего кармана пригласительный и пояснил, стрельнув глазами на своего спутника. «Александр Петров и его спутник!» «Юморист, блин!» — усмехнулся Павел. «Девушка...» «Можете отметить, что гость Павел Костров со своей спутницей тоже прибыл?» Александр расхохотался и пояснил. «Девушка, все нормально, мы так шутим. А вот у вас один пустующий стол сейчас образовался на самом деле». В этот момент на улице поднялся ажиотаж, и послышались крики журналистов. «Господин Лило, кто ваша спутница?» «Пойдемте, я предложу вам столик», — отвлекла их девушка и шагнула в зал. «Сегодня планируется выступление?» – задал Алекс вопрос, увидев сцену и стоящие на ней инструменты. «Да, сегодня будут танцевать аргентинское танго. Из Аргентины по специальному приглашению господина Луиса. Приехали две пары». Девушка произнесла это с придыханием. «Милый, ты танцуешь?» – Павел среагировал раньше. «Вот зараза!» – расхохотался Алекс. «Танцую, но точно не с тобой!» «Ты просто еще не знаешь, как я умею танцевать танго!» Павел поиграл бровями. Алекс не успел ответить, потому что девушка подвела их к столику на две персоны. Да, не в центре зала, чуть в стороне. Но друзья не возражали. Сцена была видна хорошо. А быть в центре внимания еще и здесь они не хотели оба. Едва они сели за стол, как к ним подошел официант с меню. Приняв заказ на напитки, ушел а Павел с Алексом одновременно повернули к дверям, через которые в зал только что вошел сам хозяин и его гости. Луис семенил впереди. За ним шли Аглая с Гербертом. Прежде чем сесть за столик, они о чем-то пошептались. — Слушай, такое чувство, что наш нас хромоногий киборг на нее запал, — изрек друг Алекс. — Не жаль машинку отдавать? — Это с чего вдруг такой вывод? — усмехнулся Павел. Алекс дождался, пока официант разольёт им вино и уйдёт. «Очень уж он серьёзно на неё смотрит. Нет, правда. Будто зверушку диковинную рассматривает». «В этом-то, друг мой, прав. Аглай у нас и есть зверушка диковинная», — усмехнулся мысленно Павел. Поймав взгляд Аглай, он чуть наклонил голову знак приветствия. Она поприветствовала его в ответ, а потом резко повернулся к своему спутнику. «Ага, ты это видел?» Тут же выдал Алекс. «Нашего хромоножку аж перекосило от того, что она с тобой поздоровалась. Влюбился, что ли? Или сработал инстинкт охотника? Моя добыча, никому не отдам!» «Интересно, интересно». Алекс не мог слышать того, что происходило за столиком Аглай и Герберта. Он мог только догадываться об этом. Но надо отдать должное его наблюдательности. Он угадал. «Герберт, что происходит? Что вызвало ваш гнев?» этот «Камень тоже здесь, и он бессовестным образом пялится на вас». «Здесь многие смотрят на меня, но боюсь, лишь потому что я для них тёмная лошадка в вашем окружении». Аглая тонко улыбнулась и продолжила. «Вы сейчас ведь Павла Кострова имели в виду?» «Да, и, Аглая, извините мне мою несдержанность». «Почему камень?» Аглая смотрела на Герберта серьёзно. «Это его прозвище. Вы не знали?» «Нет, не знала». И за что его так? За его промысел алмазов, за отсутствие сердца и неумение любить, за твердость характера. ох какое разнообразие выбора! Но в чем-то вы правы. За твердость характера и за его отношение к женщинам. Уж извините, что говорю вам об этом. ну то, как Костров относится к женщинам, Аглая и сама знала. Имела, так сказать, удовольствие прочувствовать это на себе. И ведь это еще у них с Павлом до секса не дошло. Слова Герберта о Павле заставили её задуматься. Она непроизвольно остановила взгляд на красивой трости Герберта. Осознав то, куда она смотрит, мысли переключились на ногу Герберта. Интересно, почему он хромает? Перелом, операция, болезнь? Герберт, будто прочитав её мысли, произнёс: "Да, у меня эта нога вся в шрамах". Неудачно покатался на лыжах на крутом склоне, не предназначенном для этого. Молодой был горячий. «Золотая молодежь!» Поспорил на свою новую спортивную машину, что проеду на лыжах по опасному склону, и поехал. Герберт усмехнулся. Упал в расщелину, но сломал ногу в трех местах, в том числе и коленную чашечку. Пока до меня добрались, пока вытащили, сломанная нога замерзла. Это хорошо, что относительно быстро нашли. Все-таки маячки, вшитые в куртке, Очень полезное изобретение современного горнолыжного спорта. Итогом стали почти четыре месяца в гипсе, несколько спиц в ноге и замена коленной чашечки. В скором времени грозит ее замена. «Извините, я не знала. Мне жаль, что вам пришлось это пережить снова. Рассказывай мне об этом». Гербис смотрел на Аглаю долго, пристально, пытаясь разглядеть в ее лице малейший след, похожий на жалость. Но жалости там не было. И не могло быть. Я не было его жаль. Аглая, поняв это, произнесла. Если вы пытаетесь сейчас рассмотреть на моем лице жалость, то можете не стараться. Ее нет. Брови мужчины резко взметнулись вверх. Вот как? И почему же? Вам незнакомо это чувство? Отчего же «знакомо», но не в отношении вас. Скорее уж, мне жаль ваших родных. Боюсь даже представить, что они испытали, когда им сообщили, что вы упали в расщелину. Вы ведь наверняка часов десять там пролежали, пока вас нашли. Я права? Чуть-чуть ошиблись. Я пролежал там восемь часов. Хорошая экипировка стоила тех денег, что я на неё потратил. Герберт усмехнулся, а потом неожиданно спросил. «Аглая, вам совсем меня не жаль?» «А должно быть». Она подняла левую бровь и смотрела на него всё так же холодно. «Ну, я же лежал там один, со сломанной ногой, В горах темнеет быстро, а я еще и в расщелине, которой днем-то не было видно. Прошло почти двадцать лет, а я до сих пор просыпаюсь в поту, если мне снится что я лежу в той расщелины». Много новых ругательных слов для себя придумали. Или они все сами всплыли? Казалось, Аглаю эта ситуация, если они веселит, так развлекает. Мужчина молчал, рассматривая сидящую перед ним женщину. «Герберт, я не так жестоко как это может вам показаться. Моё сердце совсем не каменное, и я не играю сейчас на показ. Вы сами загнали себя в ту расщелину. Сколько вам было тогда лет? «Двадцать шесть с половиной», — последовал ответ. Аглая кивнула и продолжила. «Я в этом возрасте чувствовала себя старой опытной женщиной. Имела за плечами неудачный брак. Им я не горжусь. Законченное высшее образование. А вот этим я горжусь. Хоть и заканчивала позже своих сверстников, но закончила с красным дипломом и уже работала в этой фирме. Меня уже заметили, и я начала движение вверх по карьерной лестнице. В этой жизни я всего добилась сама. Так что извините, но то, что вы, Герберт, сейчас ходите с палочкой, не вызывает у меня жалости. Считайте, что вы легко отделались а могли бы сломать позвоночник и, оставаясь в сознании, лежать овощем. У нас говорят, что у вас очень сильный ангел-хранитель. Герберт рассмеялся и, дотянувшись до руки Аглая, накрыл ее ладонь своей. Мое прозвище вам тоже неизвестно. И, не дожидаясь от нее ответа, мужчина произнес «Хромоногий киборг». «А мое — снежная королева». Аглая улыбнулась одними губами и, высвободив свою ладонь из-под его руки, якобы для того, чтобы взять бокал с вином, произнесла. «Герберт, у меня есть тост. Давайте выпьем за наших ангелов-хранителей. Мой у меня тоже сильный». «Нет, я хочу выпить за вас. Вы удивительная и мудрая женщина. А я рядом с вами чувствую себя все таким же 26-летним идиотом». «Это потому, что снова заключили идиотское пари», — Аглая произнесла это ровным голосом. А Герберт замер, не донеся бокал свиному к рту. «Так она знает». В этот момент им принесли горячее. Они, отрезав по первому кусочку, с наслаждением положили его в рот. Но в этот момент Аглая услышала. «Аглая? Ты что здесь делаешь? Откуда ты здесь?» Произнесено это было с удивлением и даже с пренебрежением. Рядом с их столиком стоял Анатолий. Бывший муж, собственной персоной. За его спиной стояла молодая женщина, затравленная взглядом. Анатолий задал вопрос Аглая, а сам смотрел при этом на Герберта. Герберт, глянув на Аглаю и на ее расширившиеся зрачки, понял, что этот мужчина чем-то неприятен, его спутница, а потому, проигнорировав стоящую пару, он обратился к Аглая. «Дорогая, ты знаешь этого мужчину?» «Мой бывший муж», — прозвучало в ответ. «И это даёт ему повод задавать тебе бестактные вопросы?» Герберт перевёл взгляд на Анатолия. «Вы нам мешаете. Не могли бы вы оставить нас в покое?» Анатолий, явно не ожидавшись встретить свою бывшую жену в компании шикарного и явно небедного мужчины, сидящих за лучшим столиком, произнёс. «Мама была права, ты далеко пошла. Впрочем, чему я удивляюсь, лежать бревно много ума и не надо, верно?» Дальше случилось то, чего не мог ожидать ни один из присутствующих в этом зале. Герберт поднялся мгновенно, несмотря на больную ногу, и так же мгновенно, коротким ударом с левой, он заехал в челюсть Анатолию. Охрана подошла в тот момент, когда уже все случилось. Анатолия вывели под руки так быстро, что, казалось, никто и ничего не успел понять. К тому же на сцене заиграли первые аккорды музыки, привлекая внимание присутствующих в зале. Герберт опустился на свое место и приложил к кулаку салфетку. Неизвестно, откуда появившийся официант протянул ему свернутый валик и пояснил. — Там лед. Нам очень неудобно за этот инцидент. Приносим свои извинения. Этот человек больше не появится в этих стенах. Просим принять наши извинения. Ваш ужин за счет заведения. Герберт лишь кивнул, и парень испарился. — Извини, не сдержался. «Спасибо, что заступился, и прошу прощения за эту сцену. Не видела его почти пятнадцать лет, и, надеюсь, больше никогда не увижу». Аглая поднесла губам бокал с вином и сделала большой глоток. «Я заслужил разрешение пригласить тебя на первый танец после выступления танцоров». Герберт улыбался, глядя ей в глаза. «Не боишься, что я отдавлю тебе ноги?» «Не боюсь, но я уверен, что ты наговариваешь на себя». Казалось, этот инцидент лишь улучшил настроение Герберта. Ни он, ни Аглая не смотрели по сторонам. А потому не видели того, как удивленно смотрели на них те, кто успел увидеть эту стычку. И уж, конечно, они не могли слышать того, что сказал Павел своему другу. «Алекс, ты проиграл эту партию, даже не начав играть». «Охренеть! Вот это Герч дает!» «Это за что ж он тому мужику по мордасам-то врезал, как думаешь?» И, кстати, откуда такое убеждение в моём проигрыше? Может, этот мужик под с одной уткой был? Не думал над этим. Ой, дружище, ты сам-то веришь, в то, о чём говоришь? Усмехнулся Павел.